Глава 18. История острова Алисы. Этот юноша совсем не похож на тех, кого мне доводилось встречать прежде. Он как будто сошел со страниц книги, как будто пришел сюда из другого мира. От него веет чем-то старинным, но свежим. Рана на его ноге еще не зажила, и он не может много двигаться. Почти все время он хранит молчание, сидя на большом камне и глядя вдаль, туда, где виден кусочек моря. Иногда он даже не замечает моего присутствия, впадает в странное состояние, то вздыхает, то стонет, то вдруг хихикает. Язык как стена, и я не могу сразу понять всего, о чем он говорит. О значении его слов в основном помогают догадываться жесты и мимика. «Мне кажется, наше общение очень поверхностное. Если язык другого человека абсолютно не похож на твой, то интонация, взгляд и жесты могут выразить лишь очень ограниченные понятия». «У меня вдруг появилось ощущение более глубокого одиночества, чем если бы мы просто молчали. Ваю-ваю. Этот юноша говорит, что он с ваю-ваю». Я уверена, что он сказал мне, почему он покинул свой остров и вместе с мусороворотом оказался здесь. Кажется, он думает, что мусороворот – это тоже остров, как Ваю-Ваю, и называет его Гэзи-Гэзи. Правда, я не понимаю, когда он объясняет, что же такое Гэзи-Гэзи на воювайском. Я не могу разобрать его речь. Самые важные места его истории – ключевые для понимания событий хотя я пытаюсь изо всех сил внимательно слушать его рассказы, но все таки раз за разом мне приходится перепрыгивать через огромные горные пропасти. Правда, в самом начале я сразу поняла, когда он сказал «меня зовут Атылей». Однажды я вернулась туда, где ждал меня Атылей, но там не было ни души. Когда я уже готова была сдаться и прекратить поиски... Ателей вдруг вышел прямо из-за дерева, словно был его частью. Он так испугал меня. Наверное, он хотел убедиться, что я не причиню ему вреда, не приведу других людей. Только тогда он решил появиться из укрытия. Я почти забыла о том, что у него серьезная травма ноги, ведь, несмотря на нее, он мог отлично прятаться на лоне природы. Он удивительно хорошо умеет терпеть боль. В молодости я проходила курсы медсестры, и с первого взгляда было видно, что у него вывих лодыжки, может быть, даже перелом. Но в тот раз, когда я вернулась, то заметила, что кость была на месте. Видимо, он сам вправил вывихнутую кость, превознемогая боль. Я собиралась поддержать его, чтобы проводить до охотничьей хижины Даху, но он настоял на своем и прыжками добрался до хижины, совсем как раненый зверь. С опаской поглядывая по сторонам. Я простым приспособлением зафиксировала ему ногу, дала витаминов для восстановления сил и противовоспалительные препараты, чтобы предотвратить инфекцию. Охотничья хижина даху находится совсем недалеко от маленького участка сельскохозяйственной земли, который мы с Якобсоном купили. Раньше по выходным мы иногда там сажали овощи, а вечером ужинали вместе с Якобсоном в охотничьей хижине. Когда ательей обустроился там, я снова сгоняла на побережье посмотреть, что с домом. Море изменилось до неузнаваемости. Издалека оно все еще было синим и даже красочным из-за мусора. Каждый день, живя с ним бок о бок, я научилась чувствовать настроение моря, и теперь оно, казалось, было соткано из тоски и боли. Когда я отправилась перекусить в город, то увидела в газете заметку «М». Он называл все случившееся расплатой. Там, помимо прочего, были такие слова. Когда СМИ сообщают о происшедших событиях, создается впечатление, что этот остров лишь жертва. Остров стал олицетворением одного человека. Никто не упомянул о том, что и мы внесли свою лепту в появление мусороворота. А если учесть размеры нашего острова, то, боюсь, значительную лепту. В прошлом мы избегали тех затрат, которые неразрывно связаны с прогрессом. Вместо этого мы передавали эту обязанность более бедным регионам. И вот теперь пришло время платить с процентами по счету, выставленному морем. Я прогулялась по супермаркету, купила сухие продукты и еще одну палатку, удобную для перевозки в машине. Чуть задевалась, и на улице уже стемнело. Я торопилась, чтобы поскорее пройти горную тропу. Хотя у меня был фонарик, но я все равно без конца спотыкалась. Когда я уже занервничала, вдруг поблизости между деревьями промелькнула тень. У меня даже сердце подскочило в груди. И тут я заметила, что тень с каждым шагом прихрамывала. Это был Ателей. Он повернулся и пошел вперед, так что я все время видела его со спины. Этот юноша показывал мне дорогу. Однажды я писала, сидя за столом. У отеля постепенно заживала рана на ноге. Он подобрал с земли камень и, как ни в чем не бывало, уселся на пороге хижины. Внезапно мышцы его тела одновременно напряглись. Последовал мощный бросок, и впечатление было такое, как будто он выбросил некую часть самого себя. Он попал в зеленого голубя. Мне потребовалось время, чтобы объяснить ему, что нам не нужно убивать птиц, «Ведь у меня есть деньги, которых хватает на еду». Но он, кажется, не совсем понял. По ночам он всегда прислушивается к звукам гор, будто зверь, готовый к охоте. Иногда он все смотрит вдаль, и кажется, что он с огромным вниманием слушает голоса далеких звезд. Иногда он встает в чудную позу, тянется ладонью правой руки к небу, а левую ногу чуть сгибает в колени. Я спросила, что он делает, но он даже не ответил, словно стал каким-нибудь растением. Но больше всего меня поражает способность Атылея имитировать крики любых птиц, даже тех, которых он не видел и не слышал. Достаточно было птице издать 7-8 криков недалеко от охотничьей хижины, как Атылей начинал вторить ей с удивительным сходством, даже одурачивал птицу. Однажды он сел на обочине дороги, с минуту прислушивался к крику «Буроголовой юхины». Потом он прочистил горло и начал петь, как будто сам оставался человеком, а горло стало «Буроголовой юхиной». Самка этой птицы, казалось, влюбилась в него и спорхнула на землю. Одни пользуются своим языком, выражая на нем сокровенные мысли, А другие, на слух, не отличат его от крика совки или горного мунджака. Может быть, нам надо постараться, насколько возможно, изучать птичий язык так же, как мы изучаем французский или русский, например, в день по два урока птичьего языка, и продолжать до тех пор, пока наконец-то не сможем общаться с птицами. Когда я подумала об этом, то мое желание изучать воювайский вай язык окрепло. И все же для понимания другого языка нужно пройти и долгий путь. Как-то раз я спросила его, где находится остров Ваю-Ваю. совсем не мог понять смысл вопроса. Он раскрыл одну ладонь и добавил мизинец и безымянный палец другой ладони, как бы подразумевая число. Меня вдруг осенило. Я дала отелею бумагу и карандаши, чтобы он нарисовал остров ваю, -Ваю. Он принялся рисовать сосредоточенным видом. Я думала, что он нарисует упрощенную схему, но отелей необычайно увлекся. Иногда он рисовал пальцами, иногда зубами, иногда слезами. Когда на листе бумаги не хватило места, он попросил у меня еще один лист. Кажется, он готов был рисовать так один лист за другим. Я взглянула на первый лист. На нем был нарисован старик, плавающий по водной глади, как медуза, а рядом маленькие лодки. Мне было непонятно, что это означает, но я решила, что завтра поеду в город и куплю ему альбом для рисования. В таком случае ему больше не придется рисовать на своем теле, а у меня появится целая книжка с историями Ваю-Ваю. Может быть, от того, что я не могла полностью понять его слова, мне часто хотелось сказать ему что-то. Это было похоже на разговор с открытым окном. Вот тоже остров, имя которому Тайвань. Давным-давно люди называли его Формоза. Посмотри, вот панорама Тайваня. Ах, да, ты же не видел фотографий. Может, на острове Гэзи-Гэзи и были фотографии, но от морской воды они, наверное, совсем поблекли, так что вряд ли на них можно было что-нибудь разобрать, да? Аэрофотосъемка это значит смотреть на Тайвань сверху как будто птица смотрит из облаков. Смотри, с этой стороны остров омывается морем, и с этой стороны он омывается морем, и с этой стороны берега тоже омываются морем, как и с этой стороны. Со всех четырех сторон море омывает его. Вот что такое остров. Так что, если рассуждать всерьез, в какую бы сторону ни повернулся человек, он всегда будет смотреть на море. У меня не слишком глубокие познания в науках, но я изучала географию, когда училась в школе. Географы считают, что Тайвань стал выглядеть таким, каким мы видим его сегодня, где-то от 6 миллионов до 2 миллионов лет назад. Ты понимаешь, э, что такое 2 миллиона лет назад? Давным-давно, э, да, когда-то давным-давно. Кто такие географы? Я не знаю, уместно ли так говорить, но я думаю, что это вроде того, как ты говоришь, кудесника земли на острове Ваю-Ваю. А если серьезно, такие люди, как я, в общем-то, перебрались на Тайвань лишь в последний период. Несколько лет назад многим нравилось проводить аналогию с часами. Если на циферблате 24 часа, то появление человечества произошло всего за несколько секунд до того, как приближалась полночь. «Сейчас мы называем коренными жителями тех людей, которые раньше других жили на этом острове. У меня есть хорошие друзья Даху и Хафай. Они коренные жители Тайваня. Хотя они из разных народов, но в любом случае их народы пришли на этот остров раньше, чем мы». «А вот то место, где ты выбрался на берег. Я переехала в эти места более 10 лет назад». Приехала преподавать в местном университете. Наш университет недалеко отсюда. Видишь, что-то рухнувший, поглощенный морем дом. Раньше мы с мужем и сыном жили там. Но раньше я никогда не жила на восточном побережье, а приехала с севера острова, из места под названием Тайбей. Мои родители родились на западе острова. Мой отец раньше ездил в Японию, в юности был там на заводе рабочим. А его семья жила вместе под названием Гуйшань. Семья матери жила в Фан-Юань, в центральном Тайване. Мать всю жизнь верила в богиню Мадзу. Культ богини Мадзу, покровительницы мореплавателей, является одним из самых распространенных религиозных культов на Тайване. Отец поссорился с родными, поэтому земли не унаследовал и один отправился в Тайбэй в поисках лучшей жизни. Мать не могла больше обеспечивать семью тем, что собирала на устричных полянах, и отправилась в дальнюю промзону. Проработав там некоторое время, она попала под сокращение и, в конце концов, тоже оказалась в Тайбее. Что касается того, как они познакомились, м -м, честно говоря, я не в курсе. Мама говорила, что в молодости они много раз переезжали, чуть ли не скитались. «Где могли себя прокормить, туда и ехали. Моих отца с матерью уже нет в живых. Я не хочу говорить о том, как они умерли. И я не буду говорить о моем старшем брате, чтобы не расстраиваться. Ты знаешь, что значит «нет в живых»?» «А как воювайцы называют людей, которые умерли? Мертвые, ушедшие, скончавшиеся? Те, кого больше нет на свете?» «Что-что?» И «Ивакуги?» Я стала надувать глобус то-то. Эта вещь здорово сделана, надо только ее надуть, и она принимает форму сферы, как настоящий глобус, а на поверхности буквы и цвета начинают светиться в темноте ночи. Я изо всех сил надуваю сморщившийся земной шар, и он постепенно становится тугим, как барабан. Посмотри на эту сферу. Вот земной шар, планета, на которой мы живем, Нет, это не мой, это твой и мой. Посмотри, мы живем на такой же звезде, как звезды на небе. Только эта звезда, на которой мы живем, называется Земля. Это модель земного шара, на котором мы живем. Я купила ее моему сыну. Вечером она светится, потому что покрыта фосфорицирующей краской. На этом свете некоторые вещи светятся, некоторые нет. Некоторые как Луна, а другие как Солнце. «А вы как называете Луну?» «На Луша?» «А Солнце?» «Ну, другое то, что днем появляется на небе». Игуаша, «Мы живем всего лишь на маленьком-маленьком острове. Иногда мне кажется, что размер острова не зависит от того, что мы о нем думаем. Например, 200 лет назад э, люди, которые только оказались на этом острове, должны были несколько месяцев идти отсюда сюда. Я показываю пальцем на маршрут с западного на восточное побережье через центральный горный хребет. При этом они ставили на карту свою жизнь, может быть, в каком-то смысле, как и ты, когда тебя принесло сюда. По сути дела, немало людей действительно достигли этих берегов, приплыв сюда на лодках. Мне часто кажется, что если город за городом постепенно снимется с места и уйдет, а потом селение за селением также снимется с места и уйдет, то этот остров опять станет огромным. Когда я была влюблена, то сказала своему парню Якобсону: «Сегодня этот остров стал таким, возможно, из-за того, что люди на острове хотели как можно быстрее добраться в любое место на острове в кратчайшее время. В тот день, когда тебя принесло на остров, случилось землетрясение». «Поднялась большая волна, какая бывает очень редко. А на вашем острове бывают землетрясения?» «Землетрясения? Тоже бывают, да?» «Должно быть. У нас здесь землетрясения, обычное дело. А скоро начнутся тайфуны. С ними тоже хлопот не оберешься. Тайфун — это как тот мусороворот, который принес тебя, только он может даже весь остров накрыть. Давай я угадаю». Тебе лет 14 или 15, да? У меня тоже был сын. Сейчас ему исполнилось бы 10 лет. Правда, поначалу я совсем не хотела иметь детей, потому что неизвестно, какое будущее их ожидает, а мне не хотелось, чтобы им потом пришлось жить на острове, который мы превратили черт знает во что. И все-таки потом у меня родился мальчик. Наш остров в последнее время страдает от частых дождей. Когда тайфунов нет, в каком-нибудь месте вдруг прольются сотни миллионов осадков. Лето стало таким жарким и долгим, к тому же почти каждый день идет дождь. Мой друг М как-то рассказывал мне, что он и его друзья, орнитологи, заметили, перелетные птицы не узнают места на побережье, слишком быстро все меняется. Поэтому они долго раздумывают перед тем, как приземлиться. Жаль, что в таком плачевном состоянии, но это и есть наш остров. Я еще вот что взяла тебе показать. Это цифровая фоторамка. Она показывает фотографии, а на фотографиях то, что было раньше. Интересно, правда? Ха, особенно для тебя. Это мои родители. Последнее место, где они поселились. Торговые ряды Джунхуа. В детстве мы жили бедно, и отец с матерью зарабатывали чем могли, чтобы оплатить учебу мне и старшему брату. Они считали, что образование дает дорогу в жизнь. Мой папа стал подмастерьем в одной лавке бытовых приборов, как раз в этих торговых рядах. Он часто ездил с боссом и чинил кондиционеры в разных домах, пока моя мама на рынке продавала пирожные и торты. Босс моего папы выделил нам комнату на третьем этаже, где мы ютились всей семьей. Комната была маленькой, примерно как вот эта охотничья хижина. Моя мама оставляла нас дома делать уроки и только по выходным позволяла мне с братом помогать в лавке пирожных. Мы очень любили ходить туда и помогать готовить пирожные в духовке. Когда они подрумянивались с одной стороны, надо было перевернуть их на другую сторону. Такие ароматные-ароматные. Как-нибудь я привезу тебя попробовать. «Посмотри, вот моя семья. У нас была только одна кровать. Мы спали на ней вместе. Я, брат и папа с мамой. В детстве я часто мечтала, что однажды смогу покинуть этот дом. Это Якобсен, мой муж. А это мой сын. Его зовут То-то. В то время он был еще младенцем. На вашем острове есть горы? Так называется место, где мы сейчас находимся». На фотографии вон те высокие остроконечные места горы называются. А вот это — рельефно-тактильная карта. Потрогай. Чувствуешь? Здесь она выпуклая, здесь пушистая, здесь влажная, а еще очень твёрдая в разных местах. Раньше на картах делали остроконечные вершины. Это и есть горы. Потрогай. Вот это на ощупь и называется гора. Тайвань — остров маленький, зато горы здесь ого-го -го какие. Мой муж с сыном очень любили ходить в горы. Однажды они отправились в горы и так и не вернулись. Некоторое время назад мой единственный друг Даху нашел труп моего мужа Якобсона, но сына даже следов не нашел. Пропал, как листик в лесу, который сдуло ветром. Они хотели просто побыть в горах, но никто не думал, что горы оставят их у себя навсегда. Иногда я так думаю. Последнее время я одна жила в том доме, который назывался «Домом на море». Потом море поднялось, и люди стали называть его «Домом в море». Теперь я называю его «Алисин остров». По правде говоря, потеря сына стало для меня немного более страшным горем, чем потеря матери. Твоя мать, конечно, тоже беспокоится. Если бы мой сын был еще жив, то через несколько лет стал бы таким же высоким, как ты. Вообще-то, раз уж речь зашла об этом, то я тоже младший ребенок в семье, если ты не против принять женщину за человека. Ах, как давно небо не было таким безоблачным. Сегодня на луша такая яркая и красивая. «Людям на острове Ваю-Ваю светит такая же на луша, и ты на острове Гэзи-Гэзи видел ее. Ты знаешь об этом?» «Ах, а ты «Когда я так рассказываю, рассказываю, то мне начинает казаться, что он понимает все, о чем я говорю. Не в том смысле, что понимает значение слов, но в каком-то другом смысле. Однажды утром он увидел меня и сказал «Охайо! Доброе утро!» Я его научила так говорить. В ответ я сказала ему, Ивагу дома силия мала. Сегодня на море ясная погода. Мы постепенно привыкли общаться на языке друг друга, вернее на смеси двух языков. Когда я попробовала говорить с Ателеем на его языке, то заметила, что он стал без конца повторять воювайское приветствие, говоря, Ивагу дома силия мала. Это вопросительное предложение, видимо, означало вопрос, «Сегодня на море ясная погода?» Другой человек должен отвечать «И дома силия мала». «Сегодня на море ясная погода». Поначалу я не могла отделаться от ощущения лукавства, ведь я и в море не выходила. Какой смысл спрашивать, ясная погода на море или нет? Но он все равно отвечал «Ясная». «Иногда и погода совсем не солнечная». Хлещет дождь, и далекие-далекие волны холодно взирают на остров. Но Ателей все равно с улыбкой отвечает ясная Наверное, из-за того, что я дала ему бумагу и карандаши, Ателей повеселел. В тот день он пять раз спросил меня «Сегодня на море ясная погода?». Я терпеливо отвечала ему. И вдруг спустя три минуты Ателей спросил в шестой раз «Сегодня на море ясная погода?». Мне оставалось лишь отвечать, ясная погода. Но не прошло и пяти минут, отылей опять задал тот же вопрос. Я не то чтобы специально не отвечала, просто задумалась о чем-то другом. А не получив ответа, вдруг стал выглядеть таким обиженным, как будто его отверг друг. Тогда он начал допытываться: Ты надо отвечать! Ясная погода! Я только что уже отвечала. Если другой спрашивает,. Сегодня на море ясная погода, ты услышала, ты слышишь. Все равно надо отвечать. Ясная погода. Хм, даже если идет такой сильный дождь, все равно надо так отвечать. Да. Даже если не хочешь отвечать, все равно надо так отвечать. Да. Мы вдвоем смотрели на далекое море. Дождь медленно-медленно приносила оттуда. Иногда на море появлялись большие волны, одна за другой. Молчание продолжалось десять волн, а потом Ателей снова спросил. «Сегодня на море ясная погода?» «Ясная», — ответила я. И тут только додумалась поинтересоваться в ответ. «Сегодня на море ясная погода?» «Ясная, очень ясная», — так ответил Ателей. Неизвестно от чего, но тут у нас обоих из глаз полились слезы.